Это Маша странная. С этой мыслью я целый час блуждал на пару с внучкой Виктора по богатому району города. Адрес, который был написан на заброшенной лавке алхимика, привел нас именно к богачам. И мне, так сказать, было здесь как-то неуютно. Нет, разумеется, я не считал себя кем-то из низших. Я демон как-никак. Просто здесь было слишком много надменных морд, и на каждый косой взгляд бросаться не хотелось. А этих взглядов было полным-полно. Начиная от зверолюдей, которые априори здесь вели себя как короли жизни, и заканчивая даже теми же людьми, которых было в разы меньше, но на вид они были явно богаче любого зверька. Видел еще, к слову, человека с головой льва, но ну, сидел в какой-то роскошной по местным меркам машине и собирал на себе завистливые взгляды. И в этом потоке зверья мы были белыми воронами. Но я-то точно, учитывая мою спортивную кофту и брюки с кроссовками. Маша была посимпатичнее одета. Возможно, поэтому на нее смотрели слегка по-другому. Долго нам еще? Недовольно пробурчал я, когда уже понял. Еще один такой надменный взгляд, и великий демон просто начнет бить по мордасам. Надоело, да и устал уже. Устал? Улыбнулась она. Мы же всего-то пару часов ходим. Слабое тело, недовольно протянул я. Мало спит и много ходит в последнее время. Мои слова вызвали какую-то странную насмешку с ее стороны. Я покосился на девушку, набрал побольше воздуха в легкие и выдохнул. Надо было успокаиваться. Ну и в самом деле, с чего бы вдруг это все должно было меня раздражать? Что за странные особенности у этого тела? Невольно вспоминая, как я вообще сюда попал и насколько мне некомфортно без своих сил. Я и не заметил, как мы вошли в торговые ряды некой ярмарки, где Мария вела себя уже более собранно. Мотала головой в разные стороны, где-то видела название улиц, благодаря своей магической силе. И в скором времени мы застыли около вполне приличного здания, которое выделялось среди всех палаток ярмарки. Тут она указала рукой на стеклянную дверь, где не было ни вывесок, ничего. Да и в целом здание больше походило на нечто заброшенное, чем на магазин алхимика. И как-то это поняла, сомневаясь в ее способностях, спросил я. Я что-то никаких вывесок не вижу. Вместо ответа она раскрыла свой секрет, как она искала улицы. Показала указательным пальцем на синюю табличку на стене здания, где было написано название улицы и дом. А почему нет никаких вывесок? А какой алхимик в наше время будет в открытую писать, что у него лавка алхимика? Она это сказала с такой напыщенностью, словно я сам должен был понимать все нюансы этого места. Алхимики же вне закона, точнее старые алхимики, протестанты, э или как их там, э короче, которые искали секрет вечной жизни, нормальные. Если их ловят полицейские, то обычно отпускают после того, как устроят проверку всех дырок. Она сделала акцент на последнем слове, словно я должен был что-то понять. Опять. И пока не вынесут весь хлам и не сожгут. Но появились еще одни алхимики, которые запрещенные вещества создают и дурманят подростков и богачей. Ничего не понимаю. Я выдохнул. Этот мир пока что сложен для меня. То есть у нас есть два типа алхимиков. Агась, кивнула она. Из-за новых старые попрятались, чтобы меньше суматохи было. — Ну вот кому понравится, что тебе весь дом выносит на помойку, верно? Тут и к гадалке идти не нужно было, она была безгранично права. — Ну что, она как-то виновато улыбнулась. — Пойдем? Ответом была тишина. Я обошел Машу, подошел вплотную к двери и повернул ручку. Только вот дверь не открылась. — Хм, заперто. Я констатировал факт. — Может, алхимик где в другом месте? — Эй, Пс! неожиданно раздалось где-то за дверью. «Вы кто?» «О, не ошиблись, получается». «Я Рик», — тут же сказал я. «А это?» — покосился на Машу. «Странная человеческая женщина». «Не ори!» — шикнули из-за двери. «Что вам нужно? Что ищете?» «Камень Биозара», — сказал я гораздо тише. «Есть у вас такое?» «Биозар», — как-то задумчиво повторили за дверью. А, -а, «А, это шмаль такая, да?» Голос стал радостнее. «Да, у нас такое есть». Я ничего на это не ответил. Замер, пытаясь понять, что мне не понравилось в слове «шмаль». Посмотрел на Машу, которая как-то глупо смотрела перед собой в стену. И в этот же миг послышался звук поворачивающегося ключа.